Глава 4. 1964 год. Уведомление о посылке пришло под Рождество, и, вероятнее всего, я поехал на склад почты в первую неделю 1964 года. Точно уже и не помню. Знаю, что это было ранним утром, так и вижу, как приезжаю туда ещё до того, как служащие отпирают двери. Я протянул им уведомление, и они ушли куда-то в дальние помещения, а вернулись ко мне с большой коробкой, покрытой японскими иероглифами. Я бросился домой, проскользнул в подвал и разорвал упаковку. 12 пар кроссовок, молочно-белых, с голубыми полосами по бокам. Боже, они были прекрасны, даже более, чем прекрасны. Никакие красоты Парижа или Флоренции не могли бы их превзойти. Я хотел бы поставить их на мраморные пьедесталы или поместить в блестящих рамочках, чтобы повесить на стену. Я подносил их к свету, гладил, словно нечто святое. Так писатель мог бы отнестись к новому набору блокнотов, а игрок в бейсбол к набору бит. Затем я отправил две пары своему старому тренеру по бегу, Биллу Бауерману, в Орегон. Я сделал это без всякой задней мысли, потому что именно Бауерман впервые вдохновил меня, заставил задуматься, действительно задуматься, что же люди надевают себе на ноги. Бауерман был гениальный тренер, мастер мотивации, способный повести за собой молодёжь. И был один предмет экипировки, который он считал самым существенным в беге. Бауерман был помешан на том, во что обуты человеческие существа. Все 4 года, пока я тренировался у него в Орегоне, Бауерман постоянно залезал в наши шкафчики и воровал оттуда кроссовки. Целыми днями он разрывал их, перешивал, затем отдавал обратно. Небольшие изменения, которые он вносил, либо заставляли нас бегать так легко и быстро, словно мы были олени, либо сдирали нам ноги в кровь. Не взирая на результат, он никогда не останавливался. Он был намерен найти новые способы поддержки подъёма, смягчения амортизатора, увеличения пространства для носка стопы. Он постоянно придумывал новые дизайны, новые способы сделать наши кроссовки более элегантными, мягкими, лёгкими, особенно лёгкими. Сделав пару кроссовок легче на 1 унцию, можно облегчить пробег одной мили на 55 фунтов, говорил он. Он не шутил. Его слова были основаны на расчетах. Если взять обычный шаг стандартного мужчины, составляющий 6 футов, разделить милю на длину шага, 5 и 280 фута, вы получите 880 шагов. Срежьте одну унцию с каждого шага, это и будут те самые 55 фунтов. Легкость, верил Бауэрман, означает меньше давления, больше энергии, а это в итоге оборачивается более высокой скоростью. А скорость значит победа. Проигрывать Бауерман не любил, и я перенял это от него. И потому лёгкость была его постоянной целью. Целью это ещё мягко выражаясь. Когда дело касалось того, чтобы добиться большей лёгкости, он готов был пробовать всё что угодно: животное, овощ, минерал, любой материал мог пойти в дело, если было подозрение, что он может улучшить кожу для спортивной обуви. Иногда в дело шла кожа кенгуру, в другой раз чешуя трески. Да вы просто жизни не видели, если не соревновались с лучшими бегунами планеты, будучи обуты в кроссовки из чешуи. Четверых или пятерых спортсменов в команде, включая меня, Бауерман рассматривал в качестве своих подопытных кроликов. Но я был в этом смысле прямо-таки его любимчиком. Чем-то мои ноги его особенно привлекали. Что-то было в моём шаге. И со мной можно было позволить себе ошибаться. Я не был ни лучшим спортсменом в команде, ни перспективным бегуном. С более талантливыми ребятами он не решался экспериментировать. Новичок, второгодник, юниор, я потерял счёт всем тем гонкам, которые бегал в сочинённых и улучшенных Бауэрманом шиповках и марафонках. Когда я уже был в рядах старших спортсменов, он шил все мои кроссовки с нуля. И, конечно, я был убеждён, что эти новые кроссовки Тайгер, смешные маленькие ботиночки из Японии, которые ехали ко мне больше года, заинтересуют моего старого наставника. Конечно, они не уступали в лёгкости его ботинкам из чешуи трески. Но у них был потенциал. Японцы обещали их улучшить. Ещё один плюс они были недорогие. Я знал, что Бауерманн, с его любовью к математике и экономии, это придётся по вкусу. Даже название кроссовок было будто специально придумано для Бауермана. Обычно он звал своих бегунов "Орегонские парни", но периодически он призывал нас быть тиграми. До сих пор перед глазами стоит картина: Бауерман, рассказывающий по раздевалке перед гонкой и призывающий нас: "Будьте там, как тигры". Тех, у кого тигром быть не получалось, он часто звал гамбургеры. Каждый раз, когда мы жаловались на скудный паёк перед соревнованиями, он бурчал: "Тигр лучше охотится, когда голоден". В любом случае, подумал я, тренер закажет несколько пар кроссовок Tiger для своих тигров. Но даже если и не закажет, впечатлить Бауермана уже было достаточно. Одно это уже могло послужить основой для успеха моей совсем юной компании. Возможно, мотивом всего, что я делал в те дни, было глубокое желание впечатлить Бауермана, понравиться ему. Разве что ещё от родного отца я так жаждал одобрения. И Бауерман был в этом отношении столь же скупо на похвалу. Расчёт был в каждом жесте нашего наставника. Он взвешивал и выдавал слова похвалы так, будто они были неогранёнными алмазами. Если ты выигрывал соревнование, Бауэрман мог сказать «хорошая гонка». На самом деле именно это он сказал одному из своих бегунов на милю после того, как парень побил недосягаемый до того четырехминутный рекорд Соединенных Штатов. Он стоял перед вами в своем твидовом блейзере и без рукавки мышиного цвета, галстук развивается по ветру, плоская кепи низко надвинута и максимум удостаивал вас кивком. Может, еще внимательным взглядом. Эти ледяные голубые глаза никогда ничего не упускали и никому ничего не обещали. Все отмечали щегольский вид Бауэрмана, его старомодную стрижку ежиком, его прямую осанку и ровную линию подбородка. Но меня всегда впечатлял этот чистый ледяной взгляд. Я пропал в первый же день встречи с ним. С того момента, как я приехал в университет Орегона в августе 1955-го, я полюбил Бауэрмана и начал его бояться. Эти два состояния всегда сопровождали наши отношения. Я обожал его и при этом не мог найти способ справиться со старым страхом. Иногда страх уменьшался, иногда усиливался. Иногда он наполнял меня от макушки до ботинок, тех самых, которые Бауэрман собственноручно переделывал. Любовь и страх. Эти же полярные эмоции управляли и моими отношениями с отцом. Временами я спрашивал себя, простое ли это совпадение, что Бауэрман и мой отец оба закрытые, властные и загадочные, и обоих их зовут Биллами. Но демоны у этих двух мужчин были разные. Для моего отца, сына рядового мясника, была очень важна респектабельность. Бауэрман, чей отец был губернатором Орегона, респектабельность ни в грош не ставил. А ещё он был потомком легендарных пионеров, мужчин и женщин, которые прошли весь путь по Орегонской тропе. Когда они остановились в конце этой тропы, то основали там крошечный городок в Восточном Орегоне, который назвали Фоссил. Бауерман провёл там ранние годы и постоянно туда возвращался. Жёсткий, смуглый, чем-то похожий на ископаемую древность. Он сочетал в себе смесь открытости и честности и редкого ослиного упрямства. Сегодня таких людей уже не делают. Он был также героем войны. Конечно, а как же иначе? Он стал им, будучи майором 10-й горной дивизии. Он, самый знаменитый тренер по бегу в Америке, никогда не воспринимал себя как тренера по бегу. Он терпеть не мог, когда к нему обращались тренер. Обладая таким бэкграундом, он, естественно, воспринимал бег как средство по достижению цели, а не как саму цель. Он звал себя профессор по преодолению жизненных трудностей. И его работы, как он её видел и как часто сам её описывал, было подготовить вас к борьбе и соревнованиям, которые лежали далеко за пределами и беговой дорожки, и самого Орегона. Подготовить к преодолению преград на нашем жизненном пути. Несмотря на всё величие этой миссии или как раз благодаря ему, условия жизни в Орегоне были спартанскими. Пропитанные влагой деревянные стены, шкафчики, которые не красили десятилетиями, У шкафчиков не было дверей, только перегородки, которые отделяли твои вещи от вещей соседа. Одежду мы вешали на гвозди, на ржавые гвозди. Иногда мы бегали без носков, но мы никогда и не думали жаловаться. Тренер был для нас полководцем, которого нужно слушаться быстро, беспрекословно и слепо. В моём уме он часто возникал в образе генерала Паттона с секундомером. В те моменты, когда он не был для меня богом, Как все античные боги, Бауэрман жил на вершине горы. Его раньше расположилось на перевале высоко над кампусом. И возлежа на своём частном Олимпе, он мог быть вредным, как древнегреческий бог. Я помню лишь один случай, когда он был действительно жёстким со мной. Я учился уже второй год, и моё расписание буквально разрывало меня на части. Лекции всё утро, тренировки днём, домашние задания до позднего вечера. Однажды, опасаясь, что вот-вот свалюсь с гриппом, я зашёл к Бауерману в офис, чтобы сказать, что сегодня не смогу прийти на тренировку. "Угу", сказал он. "Кто тренер команды?" "Вы". "Как тренер команды, я говорю, что ты должен прийти. И, кстати, у нас сегодня гонка на время". Я чуть не заплакал, но сдержался, а потом вложил все эмоции в гонку и показал один из своих лучших результатов за год. Уходя с трассы, я бросил взгляд на Бауермана. Ну что, мол, теперь доволен? Он посмотрел на меня, проверил секундамер, снова взглянул на меня, кивнул. Он меня проверял. Он сломал меня и перешил, совсем как пару кроссовок. И я выдержал. После этого я по-настоящему стал одним из его орегонских парней. С того дня я стал тигром. Ответ от Бауермана пришёл сразу же. Он написал, что приезжает в Портленд на будущей неделе на соревнования Oregon Indoor. И пригласил меня на ланч в отель Космополитан, где остановилась команда, 25 января 1964 года. Я ужасно нервничал, пока официантка шла к нашему столу. Бауерман заказал гамбургер, и я хрипло попросил себе такой же. Пару минут мы просто болтали. Я рассказал Бауерману о своём кругосветном путешествии: Кобе, Иордании, храмники, Бауэрман особенно расспрашивал про Италию, которую, невзирая на свои битвы со смертью на её территории, он вспоминал с любовью. И вот он перешёл к делу. Эти японские кроссовки, сказал он. Они очень хороши. Как насчёт того, чтобы взять меня в дело? Я уставился на него, не поняв сначала: взять его в дело? Потребовалось время, чтобы принять и понять, что он говорит. Он не хотел просто купить дюжину пар кроссовок Tiger для своей команды, он хотел стать моим партнёром. Если бы господь Бог свелся с облака и попросился ко мне в партнёры, я бы и то меньше удивился этому предложению. Запинаясь и заикаясь, я согласился, протянул ему руку, но затем отвёл её. Какой вид партнёрства вы имели в виду, решил уточнить я. Посметь торговаться с Богом. Я сам не мог поверить в его хладнокровие. Бауэрман тоже не мог. Он выглядел озадаченным. "50 на 50", сказал он. "Тогда вы должны вложить половину". "Конечно. Я посчитал, что первый заказ будет на 1000 долларов. Ваша половина составит 500". "Меня устраивает", ответил он. Когда официантка принесла счёт за гамбургеры, мы разделили его также пополам, 50 на 50. Я вспоминаю следующий разговор, как будто он состоялся в тот же день, хотя документы это отрицают. Письма, дневники, ежедневники, все они определённо говорят, что это произошло намного позже. Но я помню так, как помню, и этому может иметься какая-то своя причина. Мы вышли из ресторана, и я, как сейчас вижу, как Бауерман надевает свою кепку, подтягивает галстук, слышу, как он произносит: "Нужно, чтобы ты встретился с моим юристом, Джоном Джако". Он поможет нам зафиксировать договорённость письменно. Спустя несколько дней или недель или лет состоялась наша новая встреча. Я подъезжал к каменному форту Бауермана и восхищённо любовался им. Не так много ребят имели сюда доступ. По Кобурк-Кроот на Маккензи Драйв до момента, когда увидишь грунтовую аллею, бегущую пару миль вверх по холму через лес, Следуя ею, въезжаешь на расчищенный от леса участок с розовыми кустами, одинокими деревьями и приятным домом, маленьким, но надёжным, с фасадом из камня. Бауерман построил его своими руками. Пока я парковал машину, я про себя всё удивлялся, как же он проделал всю эту тяжёлую работу самостоятельно. Человек, который двигает горы, начинает с того, что переносит мелкие камушки. Вокруг дома шла деревянная веранда, где стояли несколько походных стульев. Её он также построил сам. С неё открывался божественный вид на реку Маккензи, и меня без труда можно было бы убедить, что и реку здесь тоже прокопал сам Бауерман. Я увидел самого Бауермана настоящего на крыльце. Он прищурился и зашагал по ступенькам к моей машине. Я не очень помню, о чём мы болтали, когда он сел ко мне в салон, и мы двинулись в сторону дома его юриста. Помимо того, что Джакуа был юристом и лучшим другом Бауермана, Он ещё и жил с ним по соседству. По дороге туда я не очень представлял, насколько вся ситуация хороша для меня. У нас был хороший контакт с Бауерманом, и мы вроде как договорились по условиям, но юристы же всегда всё ставят с ног на голову. Юристы на этом прямо-таки специализируются. А что такое лучший друг юрист? Тем временем Бауерман ничего не предпринимал, чтобы меня успокоить. В гробовом молчании я смотрел на дорогу и раздумывал над эксцентричностью Бауэрмана, которая отражалась на всём, что он делал. Он всегда шёл против течения, всегда. Например, он был первым студенческим тренером в Америке, который уделял большое внимание отдыху спортсменов, считая, что восстановлению сил надо уделять не меньше внимания, чем тренировкам. Но уж если он брался за тебя брать, то уж брался. Стратегия Бауэрмана о том, как пробежать милю, была проста. «Установи высокую скорость на первых двух кругах, третий пробеги так быстро, как только можешь, и утрой свою скорость на четвертом». С учением Дзен эту стратегию роднило то, что она требовала невозможного. И все же она работала. Бауэрман воспитал больше бегунов-рекордсменов, чем кто-либо еще. Я, однако, не был одним из них, и в тот день мне пришлось задуматься, не упаду ли я снова на этом критичном четвертом круге. Джакуа стоял на крыльце. Я его пару раз видел у нас на тренировках, но никогда особо к нему не приглядывался. В очках среднего возраста он не соответствовал моим представлениям о юристах. Слишком спортивен, слишком хорошо сложён. Позже выяснилось, что он был блестящим тэйлбеком в бейсбольной команде старшей школы и лучшим бегуном на 100 м в колледже Помона. У него до сих пор была сказочная атлетическая сила. Она чувствовалась в его рукопожатии. Погода стояла обычная для января в Орегоне. Пронизывающий холод и моросящий дождь, казалось, проникали везде. Мы расположились в креслах вокруг камина. Этот камин был самым большим, который я когда-либо видел в жизни. В нём запросто можно было зажарить быка. Рычащее пламя кружилось по нескольким поленьям размером с пожарные гидранты. В гостиную вошла жена Джако. Она несла поднос с чашками горячего шоколада. Она спросила, люблю ли я взбитые сливки или маршмеллоу. "Ни то, ни другое, мэм", ответил я. Мой голос звучал на две октавы выше, чем обычно. Она чуть наклонила голову и бросила на меня сочувственный взгляд, в котором читалось: "Малыш, они сожрут тебя живьём". Джак уа сделал глоток, вытер сливки с губ и начал разговор. Он немного поговорил про Орегонскую тропу и про Бауэрмана. На нём были грязные голубые джинсы и помятая фланелевая рубашка. И я не мог отделаться от мысли, что он выглядит совсем не по-юридически. Жак уа сказал, что никогда ещё не видел, чтобы Бауэрман был так вдохновлён какой-либо идеей. Мне понравилось, как это звучит, но, добавил он, 50 на 50 не очень привлекательно для тренера. Он не хочет такой ответственности, как и не хочет стоять над твоей головой. Что если мы сделаем партнёрство 51-49 и отдадим тебе контрольный пакет? Всё в нём говорило о его намерении нам помочь, сделать так, чтобы в ситуации выиграли обе стороны. Я поверил ему. По мне так отлично, сказал я. И это всё? Он кивнул. Договорились? спросил юрист. Договорились, ответил я. Мы пожали руки, подписали бумаги, и теперь я был официально связан узами партнёрства с всемогущим Бауэрманом. Миссис Джакуа спросила: "Не налить ли мне ещё шоколаду?" "Да, мэм, пожалуйста. А маршмеллоу у вас случайно нет?" Позже, в тот же день, я написал в компанию Аницука письмо, в котором спрашивал, могу ли я стать эксклюзивным дистрибьютором кроссовок Tiger в западной части США. Затем попросил их выслать мне 300 пар, выслать срочно, по 3 доллара 33 цента за пару. Это и составило примерно 1000 долларов, которые нужно было внести. Даже вместе со вкладом Бауэрмана это было больше той суммы, что у меня имелось. Снова пришлось обращаться за помощью к отцу. В этот раз он отказал мне. Он был не против самого моего начинания, но он просто не хотел, чтобы я приходил к нему за деньгами год за годом. К тому же он не считал мою идею с обувью серьезным занятием. Не затем он посылал меня в Орегонский университет и Стэнфорд, чтобы я ботинки продавал, так сказал отец. Я взглянул на мать. Она, как обычно, ничего мне сразу не сказала. Она просто улыбнулась, нежно, мягко. Я унаследовал свою застенчивость от неё, это точно. Я всегда мечтал о том, чтобы унаследовать ещё и красоту. Когда отец впервые встретил маму, он решил, что это манекен. Он проходил мимо единственного универмага в Розенбурге и увидел её, стоящую в витрине, демонстрирующую вечерний наряд. Поняв, что она из плоти и крови, он поспешил домой и уговорил сестру выяснить, как зовут эту восхитительную девушку. Сестра выяснила. «Лотта Хатфилд», — сказала она. Через восемь месяцев отец сделал ей предложение, и она стала Лоттой Найт. В это время папа мой был на пути к тому, чтобы стать преуспевающим юристом и, наконец, покончить с чудовищной бедностью, которая окружала его в детстве. Ему было двадцать восемь лет. Мама, которой был 21 год, выросла в ещё более бедной среде, чем мой отец. Её отец был кондуктором. Бедность была одной из тех вещей, которые были знакомы им обоим. А вообще они были классическим случаем притяжения противоположностей. Мама, высокая, невероятно красивая и любительница природы, всегда искала места, где можно было бы восстановить потерянный внутренний покой. Папа, маленький, с неброской внешностью, в толстых очках без оправы, был постоянно вовлечен в ежедневную шумную битву с прошлым. Боролся за то, чтобы стать респектабельным, по большей части при помощи учебы и тяжелой работы. На юридическом факультете он был вторым студентом по успеваемости и до сих негодовал по поводу единственной тройки в своем дипломе. Когда их противоположные миры вступали в противоречие, мои родители старались держаться за убеждение, которая объединяла их больше всего. Семья должна быть на первом месте. Когда даже этот принцип не работал, у них бывали сложные дни и ночи. Внешнее спокойствие мамы могло быть обманчивым. Возможно, ничто так ярко не демонстрировало её истинную натуру, как периодическое пеленание, которому она меня подвергала. Она часто привязывала верёвку к спинке моей кровати и заставляла меня спускаться по ней из окна второго этажа чтобы я мог покинуть наш дом в случае пожара. А она засекала время, за которое я это делал. Интересно, что думали при этом соседи? Да и я тоже. Возможно, вот что. Жизнь опасна. И это. Мы всегда должны быть подготовлены ко всему. И еще это. Мама меня любит. Когда мне было 12 лет, Лес Стир с семьей переехали в дом, который стоял на улице напротив нашего, и поселились рядом с моим лучшим другом Джеки Эммерик. Однажды мистер Стирс учил нас прыгать в высоту на заднем дворе дома Джеки, и мы с Джеки соревновались. Верхней планки для нас обоих стали 4 фута 6 дюймов. Может, один из вас однажды побьёт мировой рекорд, сказал мистер Стирс. Позже я узнал, что мировой рекорд того времени 6 футов 11 дюймов принадлежал именно мистеру Стирсу. Тут изне откуда возникла моя мама. На ней были брюки для садоводства и летняя блузка. Охо, подумал я, мы попали в передрягу. Она понаблюдала за нами, посмотрела на меня, затем на Джеки. Поднимите планку, сказала она. Затем сняла ботинки, разбежалась и рванулась вперёд, легко перемахнув 5 футов. Не знаю, любил ли я её когда-нибудь больше, чем в тот момент. В ту минуту я подумал, какая же она клёвая. Чуть позже я узнал, что она также была скрытой фанаткой бега. У меня развился болезненный нарост на стопе. Это случилось в середине старшей школы. Врач порекомендовал операцию, а это значило пропустить беговой сезон. У мамы нашлось только одно слово для этого врача: "Нет". Она направилась в аптеку и купила склянку с мазью для удаления наростов, которую каждый день наносила на мою ногу. Затем каждые 2 недели она удаляла часть нароста пирочинным ножом, пока он весь не сошёл со стопы. Я считал ту весну лучшим временем в своей жизни. Поэтому я не был даже особо удивлён поступку матери, когда отец заявил, что мне надо быть серьёзнее. Она открыла кошелёк и достала 7 долларов. "Я хотела бы приобрести пару разминок, пожалуйста", произнесла она достаточно громко для того, чтобы он услышал. Вид её стоящую у плиты или раковины готовящий ужин или моющий посуду в японских кроссовках для бега шестого размера никогда не переставал трогать моё сердце. Так или иначе, вскоре отец судил мне 1000 баксов. В этот раз кроссовки приехали сразу же. Апрель 1964. Я нанял грузовик, поехал на таможенный склад, и служащий склада вручил мне 10 прекрасных коробок. И снова я поспешил домой, отнёс картонки вниз в подвал и разорвал упаковку. В каждой лежали 30 пар кроссовок Tiger, и каждый из них был завёрнут в целлофан. Пересылать их в обувных коробках обошлось бы слишком дорого. За несколько минут подвал наполнился кроссовками. Я восхищался ими, изучал их, играл с ними, валялся на них. Затем я убрал их, аккуратно расставил вокруг отопительного котла и под столом для пинг-понга. Как можно дальше от стиральной машинки и сушки, чтобы они не мешали маме стирать. Под конец я примерил одну пару. Я бегал кругами по подвалу и прыгал от радости. Через несколько дней пришло письмо от мистера Миядзаки. "Да", сообщал он. "Вы можете быть дистрибьютором продукции Аницука на западе США". Мне только это и надо было. К ужасу моего отца и тихому удовольствию мамы я уволился из бухгалтерской конторы. И всю весну продавал кроссовки из багажника своей машины. Моя стратегия продаж была проста, и, как я полагал, блестяща. После того, как меня отвергла пара спортивных магазинов со словами: "Парень, этому миру не нужен ещё один бренд беговой обуви", я проехал весь Атлантический Северо-Запад, бывая на различных соревнованиях. В перерывах между гонками я болтал с тренерами, бегунами, болельщиками и показывал им свой товар. Ответ был всегда один: им нужны были эти кроссовки. Я не успевал записывать все заказы. По дороге обратно в Портленд я поражался своему внезапному успеху в продажах. Я был не в состоянии продать энциклопедии, и я презирал их до глубины души. Акции инвестиционного фонда я продавал чуть лучше, но ощущал себя при этом совершенно выпотрошенным. Так почему же продажи кроссовок шли совсем иначе? Потому что понял я, Это не были продажи. Я верил в бег, верил в то, что если люди будут выходить и пробегать пару миль каждый день, мир станет лучше. И верил в то, что в этих кроссовках хорошо бегается. Люди, чувствуя мою веру, тоже хотели получить немного этой веры для себя. Всё сделала вера, решил я. Вери сопротивляться невозможно. Иногда люди так сильно хотели мои кроссовки, что писали или звонили со словами, что им просто необходима пара новых «Тайгер», о которых они столько слышали. Не могу ли я прислать им их? Вот так, даже без усилий с моей стороны, родился мой бизнес по продажам по почте. Иногда люди просто заявлялись домой к моим родителям. Раз в несколько дней раздавался звонок в дверь. Отец покидал свое уютное кресло и выключал телевизор. И ворча отправлялся смотреть, кого там принесло. На крыльце стоял какой-нибудь худой парень со странно мускулистыми ногами, бегающим взглядом и нервный, будто наркоман в поисках дозы. "Баг здесь?" спрашивал парень. Папа позвал меня из моей комнаты для слуг. Я выходил, приглашал парня внутрь, сажал на диван, бухалса перед ним на колене и измерял его стопу. Папа, стоя руки в карманах, наблюдал всю сцену в немом изумлении. Большинство покупателей узнавали обо мне при помощи сарафанного радио, друг от друга. Но некоторые нашли меня благодаря моей попытке рекламы листовки, которую я нарисовала и напечатала в местной типографии. Поверху объявления шла надпись большими буквами: Отличные новости из мира кроссовок. Япония бросает вызов европейским лидерам рынка беговой обуви. Далее текст листовки разъяснял. Низкая стоимость производства товаров в Японии даёт возможность новой компании продавать эти кроссовки по низкой цене, всего за 6 долларов 95 центов. Внизу были мой адрес и номер телефона. Я расклеил их по всему Портленду. 4 июля 1964 года я продал все кроссовки из своей первой поставки. Я написал в Тайгер и заказал ещё 900 пар. Эта партия стоила примерно 3000 долларов, что исчерпало финансовые возможности моего отца, да и его терпение. Банк папы, сказал он, теперь закрыт. Однако он согласился дать мне гарантийное письмо, с которым я отправился в Первый национальный банк Орегона. Благодаря одной лишь силе репутации моего отца и ничему больше, банк одобрил сделку. Папина респектабельность наконец принесла плоды, по крайней мере, мне. У меня были уважаемый партнёр, лояльный банк и продукт, который продавал сам себя. Я был на волне успеха. На самом деле, кроссовки разлетались так хорошо, что я решил нанять ещё одного продавца, или даже двух, в Калифорнии. Проблема была в том, как попасть в Калифорнию. Я точно не мог позволить себе перелёт туда, и времени ехать за рулём так далеко у меня не было. Поэтому каждые вторые выходные я нагружал своими «Тайгер-брезентовый вещмешок», надевал армейскую форму и шел на местную авиабазу. Завидев униформу, военная полиция сажала меня на самолет до Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, ни о чем не спрашивая. Когда я бывал в Лос-Анджелесе, я экономил еще кучу денег, останавливаясь у Чака Кали, своего Стэнфордского университетского приятеля. Хорошего приятеля. Когда я представлял курсу свою работу по спортивной обуви, Калли пришёл, чтобы морально поддержать меня. Во время одной из поездок в Лос-Анджелес я посещал встречу в Occidental College. Как обычно, я стоял на траве футбольного поля, позволяя кроссовкам самим творить их волшебство. Внезапно рядом возник парень и протянул мне руку. Моргающие глаза, приятное лицо. Даже очень приятное, хотя и печальное. Несмотря на покой, исходящий от него, в нём было что-то печальное, почти трагическое. Оно гнездилось вокруг его глаз. И что-то странно знакомое. "Фил", произнёс он. "Да", спросил я. "Джеф Джонсон", ответил он. "Конечно, Джонсон. Я знал его по Стэнфорду. Он тоже был бегуном, очень неплохим на коротких дистанциях. И мы даже соревновались друг с другом в нескольких любительских гонках. Иногда он ходил на пробежки со мной и Кале, и потом мы вместе где-нибудь перекусывали. "Здорово, Джеф", сказал я. "Что поделываешь?" "Учусь в высшей школе", ответил он. "Изучаю антропологию. План у него был стать социальным работником". "Серьёзное дело", сказал я, поднимая бровь. Джонсон никак не походил на социального работника. Я не видел его спасающего наркоманов и отыскивающего дом сиротам. На антрополога он тоже не был похож. Я не мог представить его болтающим с канибалами в Новой Гвинее или раскапывающим зубной щёткой поселение Аносази, копающимся в козьих какашках ради того, чтобы найти осколки древних горшков. Но это, как он сказал, было его рутинными увлечениями. На выходных он по вину из зова своего сердца продавал обувь. "Да ну", сказал я. "Адидас", продолжил он. «К черту, Адидас!» — сказал я. «Тебе надо работать на меня, помогать мне продавать эти новые японские кроссовки!» Я протянул ему марафонку «Тайгер». Рассказал о поездке в Японию, о встрече с руководством компании «Аницука». Он погнул ботинок, изучил подошву. «Прикольно», — сказал он. Джефф был заинтересован, но отказался. «Я женюсь», — сказал он. «Не уверен, что смогу взяться за новое дело сейчас». Я не принял его отказ близко к сердцу. Это было первое нету слышанное мною за все месяцы роста моего бизнеса. Жизнь была хороша. Жизнь была грандиозна. У меня даже появилась девушка, хотя у меня было на общение с ней не очень много времени. Я был счастлив, так счастлив, как никогда прежде счастлив не бывал. А счастье может быть опасно. Оно притупляет чувства. Таким образом я не был готов к тому, что я однажды получу ужасное письмо. Оно было от тренера по борьбе из какого-то заштатного городишки на востоке страны под названием Долина Масапеко или Манхасет. Мне пришлось дважды в него вчитаться, прежде чем я понял, о чём речь. Этот тренер объявил, что он только что вернулся из Японии, где встречался с топ-менеджерами компании Аницука, которые провозгласили его эксклюзивным дистрибьютором товара компании в США. Он услышал, что я продаю кроссовки Тайгер, обвинил меня в плагиате и приказал, приказал мне прекратить продажи. С колотящимся сердцем я позвонил своему кузену Дугу Хоузеру. Он окончил юридический факультет Стэнфорда и сейчас работал в уважаемой юридической конторе. Я попросил разузнать об этом тренере как можно больше информации, выяснить, чем он может мне навредить и отвадить его письмом. А что ему написать? Спросил у меня кузен Хоузер. «Что любая попытка влезть в дела компании Blue Ribbon будет немедленно встречена нами как повод для разбирательства в суде», — ответил я. «Моему бизнесу всего два месяца, а я уже втянут в юридическую битву. Хорошенькое наказание за то, что посмел назвать себя счастливым». Далее я сел и написал многословное нервное письмо в компанию Ани Цука. «Уважаемые господа, я очень огорчен тем, что сегодня утром получил письмо от человека из Манхассета» штат Нью-Йорк, который заявляет, «Я ждал ответа. И ждал. И снова писал. На немо». Ничего. Ответа не было. Кузан Хоусер выяснил, что этот мистер Манхассет был своего рода знаменитостью. Прежде чем стать школьным тренером по борьбе, он был моделью. Одним из тех, кто снимался в очень удачной рекламной ковбойской компании «Мальборо Мэн». Лошади, шляпы, пейзажи — вот это все работающее на образ. «Ну и прекрасно», — думал я. «Прямо то, что сейчас нужно. Битва побережья на побережье с каким-то мифическим американским ковбоем. Я впал в глубокую хандру, стал таким обиженным и брюзгливым, что представлял для всех плохую компанию, и моя подружка в конце концов бросила меня. Каждый вечер за семейным ужином я мрачно размазывал по тарелке рагу и овощи, приготовленные мамой. Потом сидел с отцом в гостиной, уныло пялись в телевизор. «Бак», — сказал как-то мой отец. Ты выглядишь так, будто тебя пыльным мешком по голове ударили. Брось уже это всё. Но я не мог бросить. Я продолжал вспоминать свою встречу в компании Аницука. Руководство столько мне кланялось, и я кланялся им в ответ. Я был с ними прямо и честен. Ну, по большей части честен. Конечно, технически я тогда не был владельцем компании Blue Ribbon. Но это были такие мелочи. У меня же была компания сейчас, и именно она первой привезла кроссовки «Тайгер» на западное побережье и могла бы продавать их в десять раз быстрее, если бы Анецука дала мне шанс. Вместо этого компания собралась меня выбросить из дела? Поменять на какого-то ковбоя с восточного побережья? Лето подошло к концу, а ответа из Анецука все не было, и я почти что потерял надежду продавать их кроссовки. На день труда, однако, я переменил свое решение. Не мог я сдаться. Ещё не время опускать руки. И не сдаваться в данном контексте означало надо лететь в Японию и лично разговаривать с руководством компании Аницука. Я поделился этим соображением с отцом. Ему не очень импонировала вся эта история с продажей кроссовок, но вот что ему по-настоящему не нравилось, так это когда кто-то обижал его сына. Нахмурившись, папа произнёс: "Возможно, тебе следует к ним поехать". Я обсудил это с мамой. "Никаких, возможно", заявила она, и сама отвезла меня в аэропорт. 50 лет спустя я вспоминаю нас в её машине. Я помню каждую мелочь. Это был ясный, прохладный день, сухой и солнечный. Мы оба молчали, смотрели, как солнечный свет играет на лобовом стекле. Наше молчание было таким же, каким бывало не раз, когда она отвозила меня на встречи. Я был слишком занят, пытаясь успокоить нервы, и она лучше, чем кто-либо понимала моё состояние. Она уважала границы, которые мы выстраиваем вокруг себя, когда нам плохо. Уже на подъезде к аэропорту мама нарушила молчание. Просто будь самим собой, сказала она. Я глядел в окно. Быть собой. Это она серьёзно? Это лучший вариант из всех возможных? Познать себя значит забыть себя, дзенская поговорка. Я смотрел себя Одет я был точно не так, чтобы чувствовать себя самим собой. На мне был новый костюм правильного угольно-серого цвета, а в руках я сжимал маленький чемодан. В боковом кармане была новая книжка: Как вести бизнес с японцами. Один бог знает, откуда она у меня появилась, и меня по сей день слегка перекашивает от последнего штриха в моём гардеробе. Голову мою венчала чёрная шляпа-котелок. Я купил её специально для этой поездки, решив, что она делает меня старше. На самом же деле, она придавала мне безумный вид. Я напоминал Штарка с безумным взглядом, Йоханнас Штарка, немецкий физик, или сбежавшего персонажа картины Рене Магритта. Большую часть полёта я провёл, заучивая, как вести бизнес с японцами. Когда у меня уставали глаза, я просто закрывал книгу и смотрел в окно. Я пытался всё проговорить заранее, натренироваться. Говорил себе, что нужно отставить в сторону обиду, все мысли о несправедливости, которые только располят мои эмоции и помешают мыслить ясно. Эмоциональность могла прикончить меня. Нужно было сохранить хладнокровие. Я вспоминал свою спортивную карьеру бегуна в Орегоне. Я выходил на соревнования против мужчин намного лучше подготовленных, куда более быстрых, физически намного меня одарённее. Многие из них впоследствии стали олимпийцами. И всё же я натренировал себя забывать эти несчастливые для меня факты. Люди обычно считают, что соревнования выносят на поверхность всё лучшее, что заложено в человеке. Но только самые лучшие и настоящие люди способны забыть о том, что они выступают на соревновании. Искусство соревнование это искусство забывать, что ты соревнуешься. Вот такой урок я вынес из своей гоночной карьеры. И теперь настало время его вспомнить. Ты должен забыть о своих ограничениях. Ты должен забыть тот внутренний голос, который кричит и умоляет: "Не шагу больше". А когда его невозможно заглушить, с ним надо договариваться. Я крутил в голове все те гонки, во время которых мой ум хотел одного, а тело другого. Те круги, на которых мне приходилось говорить своему телу: "Да, ты молодец, но давай продолжать в любом случае". Не взирая на многочисленные переговоры с внутренним голосом, это умение никогда не давалось мне легко. А сейчас я боялся, что совсем вышел из формы. Когда самолет садился в аэропорту Ханеда, и я сказал себе, что либо сумею установить старый навык, либо проиграю, мысль о поражении была для меня невыносима. В 1964 году Япония готовилась к Олимпийским играм, и я выбрал для остановки совершенно новый отель в Кобе, отличавшийся к тому же умеренными ценами. Он оказался в самом центре, в Ньюпорте, а на крыше отеля был вращающийся ресторан. Мне он напомнил ресторан, который был на вершине башни Space Needle в Сиэтле. Это কি кусочек великого северо-запада на чужбине, как раз то, что мне было нужно, чтобы слегка успокоить нервы. Прежде чем распаковать вещи, я позвонил в офис Аницука и оставил сообщение. Я приехал и прошу о встрече. Я присел на край кровати и уставился на телефон. Я долго ждал звонка. Наконец он зазвонил. Строгий голос секретаря сообщил мне, что мой контакт в Оницука, мистер Миядзаки, больше не работает в этой компании. Это стало плохо. Сменивший его мистер Маримота не желал, чтобы я приходил в офис. Ещё один минус. Очень плохо. Вместо этого, сказал секретарь, мистер Маримота выпил бы со мной чаю в возвращающемся ресторане моего отеля завтра утром. Спать я лёг рано и спал плохо. Автомобильные гонки, тюрьмы и дуэли мне снились кошмары, которые обычно лезут в голову перед серьёзной встречей, свиданием или экзаменом. Поднялся я на рассвете, съел на завтрак сырое яйцо, вылитое на горячий рис и немного рыбы на гриле, и запил всё это чайником горячего зелёного чая. Затем, пересказывая себе по памяти абзацы из Как вести бизнес с японцами, я побрил свою бледную челюсть. Я несколько раз порезался и всё никак не мог остановить кровотечение. Наверное, тот ещё видок у меня был. Наконец я надел костюм и шагнул в лифт. Когда я нажимал кнопку верхнего этажа, то заметил, что моя рука была бледна как кость. Маримото приехал вовремя. Он был примерно моего возраста, но выглядел как гораздо более зрелый и уверенный в себе человек. На нём было помятое спортивное пальто, и лицо у него тоже было как бы помятое. Мы сели за столик у окна. И ещё до того, как к нам подошёл официант, я разразился речью, в которой выдал всё, что раньше поклялся себе партнёрам не говорить. Я рассказал Маримото, как расстроен тем, что этот ковбой с Восточного побережья влез на мою территорию. Рассказал, какое хорошее впечатление произвела на меня личная встреча с руководителями компании в прошлом году, и как это впечатление было подтверждено письмом мистера Миядзаки, в котором говорилось, что 13 западных штатов мои И у меня эксклюзивное право поставки кроссовок у них. И о том, что получив письмо ковбоя, я не мог найти объяснения тому, что произошло между мной и компанией. Я воззвал к чувству справедливости Маримота, к его чести. Похоже, ему было неудобно всё это слушать, и я взял паузу, чтобы перевести дыхание. Я перевёл разговор с личного на профессиональные вопросы. Рассказал о растущих как на дрожжах продажах Упомянул имя своего партнёра, легендарного тренера, чья репутация была известна даже на другой стороне Атлантики. Расписал всё, что мог бы сделать для компании Аницука в будущем, если бы мне дали такую возможность. Сделать это, ввести продажи. Маримото сделал глоток чаю. Когда стало ясно, что я выговорился, он аккуратно поставил чашку на столик и посмотрел в окно. Мы медленно вращались над Кобе. Я свяжусь с вами, только и сказал он. У меня была ещё одна нервная ночь. Я просыпался несколько раз, подходил к окну и смотрел, как корабли толкались в тёмно-пурпурной бухте Кобби. Красивое место, подумал я. Плохо, что мне нет дела до всей этой красоты. Мир теряет свою прелесть, когда проигрываешь, а я был на пороге проигрыша, причём крупного. Я знал, что утром Маримото скажет, что ему очень жаль, ничего личного, это просто бизнес, но они намерены продолжать работать с кораблём с восточного побережья. В 9:00 утра на тумбочке у кровати зазвонил телефон. Это был Маримота. Мистер Аницука лично желает вас видеть, сказал он. Я надел костюм и на такси помчался в офис Аницука. В конференц-зале, так хорошо мне знакомом, Маримота показал мне на место в середине стола. На этот раз в середине, а не во главе. Никаких больше поклонов. Он сел напротив и смотрел на меня в то время, как комната наполнялась руководителями. Когда все собрались, Маримотаки внул мне: "Хай", произнёс он, японское приветствие. Я включился и повторил в точности всё то, что сказал ему вчера утром. Когда я подходил к самому пику, все головы повернулись в сторону двери, и я прервался посреди фразы. Температура в комнате упала на 10 градусов. Основатель компании, мистер Аницука, приехал. Аницука был одет в тёмно-синий итальянский костюм. Его густые чёрные волосы напоминали барсистый ковёр. Его присутствие заставило всех, находящихся в комнате директоров, трепетать от страха. Но казалось, что он не обращает на это никакого внимания. При всей его власти, в всём его богатстве, манеры его были полны уважения к окружающим его людям. Он шёл чуть прихрамывая, шаркающей походкой. Ничто не выдавало в нём начальника, начальников, а вовсе сёгуна. Медленно он обошёл вокруг стола, коротко глядя в глаза каждому из руководителей. Постепенно он подошёл ко мне. Мы поклонились друг другу, пожали руки. Затем он занял место во главе стола, и Маримото попытался кратко пересказать ему, зачем я приехал. Мистер Аницука поднял руку, жестом попросив его замолчать. Без предисловий он разразился долгим и страстным монологом. Некоторое время назад, сказал он, у него было видение, чудесный отголосок будущего. В этом будущем все люди в мире носят спортивную обувь постоянно, говорил он. Я знаю, что этот день придёт. Он выдержал паузу, оглядел всех сидящих за столом, как бы проверяя, верят ли они в это тоже. Его взгляд остановился на мне. Аницуку улыбнулся. Я улыбнулся тоже. Он дважды моргнул. Вы напоминаете мне меня в молодости, сказал он мягко. Он внимательно посмотрел мне в глаза, секунду, две, потом обратил взгляд к Маримота. Он здесь по поводу тех 13 западных штатов, спросил он. Да, ответил Маримота. Хм, сказала Ницука. Хм. Он сощурился и опустил глаза казалось, что он медитирует. Затем снова посмотрел на меня. "Да", сказал он. "Хорошо. Западные штаты у вас". "Человек из Нью-Йорка", сказал он. "Может продолжать продавать свои борцовки по всей стране, но он должен ограничить продажи беговых кроссовок на восточном побережье. Мистер Аницука лично напишет ему и проинформирует об этом решении". Он поднялся, за ним встали я и остальные. Мы все поклонились. Он покинул переговорную. Все, кто остались, громко выдохнули. Итак, решено, произнёс Маримота. На один год, добавил он. Через год мы должны всё снова проверить и перезаключить контракт. Я поблагодарил Маримота и уверил, что мистер Аницука не пожалеет о том, что оказал мне доверие. Я обошёл вокруг стола, пожимая всем руки, затем вернулся к Маримота и пожал его руку сильнее других. Затем я последовал за секретарем в боковую комнату, где я подписал несколько контрактов и разместил заказ на 3,5 тысячи долларов. Весь обратный путь до отеля я бежал. На полдороги я начал подпрыгивать, а затем крутился вокруг себя, словно балерина. Я притормозил у ограждения и загляделся на бухту. Ее красота перестала ускользать от меня. Наблюдая за лодками, бороздящими гладкую воду, я решил нанять одну из них. Покатаюсь по внутреннему японскому морю. Часом позже я стоял на носу лодки, и ветер теребил мои волосы. Я плыл в закат и был очень горд собой. На следующий день я сел на поезд до Токио. Наконец пришло время прикоснуться к облакам. Все путеводители говорили, что на гору Фудзи нужно подниматься ночью. Правильный подъём, было написано в них, должен заканчиваться видом на рассвет с вершины. Поэтому я приехал к подножью горы точно на закате. День был влажный и тёплый, но воздух становился холоднее. И я уже пересмотрел своё решение подниматься в бермудах, футболке и кроссовках Тайгер. Я увидел человека с прорезиненным плащом, спускающегося с горы. Остановив его, я предложил ему за его плащ 3 доллара. Он посмотрел на меня, на плащ и согласился. Я обрадовался, ведь теперь я заключал успешные сделки по всей Японии. С наступлением ночи сотни японцев и иностранных туристов появились откуда-то из пустоты и начали штурм горы. Как я заметил, все они несли деревянные палки с привязанными к ним звенящими колокольчиками. Я остановил британскую пару и спросил, зачем нужны эти палки при подъёме на гору. Они для защиты от злых духов, сказала женщина. На этой горе есть злые духи, удивился я. Вероятно. И я купил палку. Затем я увидел людей, толпящихся у латка на обочине, покупающих соломенные ботинки. Британская женщина объяснила мне, что Фудзи была действующим вулканом, и пепел и сажа могли запросто испортить обувь, поэтому совершающие восхождение надевали эти одноразовые соломенные сандалии. Сандалии я тоже купил. Я начал подъём более бедным финансово, но правильно экипированным. Согласно моему путеводителю, с горы Фудзи было много дорог, но на вершину лишь одна. Какой жизненный урок подумал я. Знаки на тропе, ведущей вверх, сообщали, что на пути к вершине 9 станций, где можно поесть и отдохнуть. В течение 2 часов, однако, я миновал станцию номер 3 несколько раз. Японцы что, по-другому считают? В тревоге я задумался, а что если мои 13 штатов в их понимании значит 3? На станции номер 7 я остановился и купил японского пива и плошку лапши. Поедая свой ужин, я разговорился с ещё одной парой. Они были американцами, моложе меня, студенты, решил я. Парень был стилягой. Брюки для гольфа, теннисная футболка и пояс из материи, всё было такое яркое, что парень напоминал раскрашенное пасхальное яйцо. Девушка была абсолютной битницей. М рваные джинсы, вылиненная футболка, растрёпанные тёмные волосы. Её широко посаженные глаза были тёмно-карими и напоминали маленькие чашки эспрессо. Они оба были уже мокры от пота и заметили, что я не был мокрым и ничуть не устал. Я пожал плечами и сказал, что, наверное, это потому, что я занимаюсь бегом в Орегоне на полумиле. Парень бросил на меня злой взгляд. Его подружка сказала: "Вау!" Мы допили пиво и решили дальше идти вместе. Её звали Сара, она была из Мэриленда. Лошадиная земля так она характеризовала свой штат. Богатая земля, подумал я. Она выросла, занимаясь верховой ездой, прыжками и участвуя в соревнованиях, и до сих пор много времени проводила в седле и на скачках. Она рассказывала о своих любимых лошадях и пони так, будто они были её ближайшими друзьями. Я спросил её о семье. "Папа владеет конфетной компанией", сказала она. Она назвала компанию, и я рассмеялся. Я съел огромное количество сладостей, произведённых её семьёй. Иногда прямо перед забегом. Компанию основал её дедушка, сказала Сара и поспешила добавить, что деньги её не интересуют. Я поймал всё тот же взгляд её бойфренда. Она изучала философию в женском колледже Коннектикута. Он не супер, сказала она, как бы извиняясь. Она хотела пойти в Смит, где на старших курсах училась её сестра, но не поступила. Звучит так, будто ты не можешь пережить отказ, сказал я. Да, это верно, ответила Сара. Отказ это Всегда непросто, утешал её я. Лучше и не скажешь, согласилась Сара. Её голос звучал по-особенному, она произносила некоторые слова странно, и я не мог решить, был ли это мэрилендский акцент или какой-то дефект речи. Что бы это ни было, оно очень ей шло. Она спросила, что привело меня в Японию. Я объяснил, что приехал спасать свою обувную компанию. Твою компанию, спросила она. Она явно подумала о мужчинах из своей семьи, основателях компаний, лидерах индустрий, предпринимателях. "Да", сказал я. "Мою компанию". "И ты её спас?" спросила она. "Спас", ответил я. "Все парни дома ходят в бизнес-школы", сказала она, "и все хотят стать банкирами". Она закатила глаза, добавив: "Все делают одно и то же. Так скучно". Сколько меня пугает, сказал я. Это потому, что ты бунтарь. Я остановился и воткнул мою палку в землю. Я бунтарь? Никогда об этом раньше я не думал. Моё лицо потеплело. С приближением к вершине тропа сужалась. Я заметил вслух, что она напоминает трек, по которому я ходил в Гималаях. Сара и её бойфренд уставились на меня. Гималаи? Вот теперь она была и вправду под впечатлением, а он и вправду оказался раздавлен. Постепенно вершина появлялась перед нами, а подъём становился всё сложнее и ненадежнее. Сара сжала мою руку. "У японцев есть пословица", заорал её бойфренд через плечо нам и всем. "Мудрый человек поднимается на Фудзи один раз, дурак два раза". Никто не засмеялся, хотя я и хотел. На самом верху мы подошли к большим деревянным воротам тори, сели возле них и стали ждать. Воздух был странным, ни тёмным, ни светлым, затем солнце показалось над горизонтом. Я рассказал Сари и её бойфренду, что японцы ставят ворота тори на сакральных границах, порталах между этим миром и миром потусторонним. "Когда вы переходите от мирского к священному", сказал я, "вы увидите ворота тори". Сари это нравилось. Я рассказал ей, что мастера дзен верили в то, что горы могут течь. Но мы не можем воспринимать их как поток из-за ограниченности наших чувств. И в тот момент мы и вправду ощущали, будто фудзи струится потоком, а мы едем на волне через весь мир. В отличие от подъёма, спуск почти не потребовал усилий и не отнял времени. У подножья горы я поклонился и попрощался с Сарой и пасхальным яйцом. Йорошику не, рад встрече с вами. Куда ты направляешься, спросила Сара. Я думаю, что эту ночь проведу в отеле Хаконеин, сказал я. А произнесла она: "Как насчёт встретиться завтра?" Я чуть растерялся и взглянул на её бойфренда. Он меня не навидел. Я осознал, что он уже не был её бойфрендом. Ну, счастливый Пасхи, чувак. Мы провели 2 дня в отеле, смеясь, болтая и влюбляясь друг в друга. Хорошо бы это никогда не закончилось, говорили мы, но, конечно, это всё же закончилось. Мне нужно было вернуться в Токио и лететь домой, а Сара намеревалась путешествовать по Японии дальше. Мы не планировали, когда и где увидим друг друга снова. Она была свободной душой и не составляла планов. Пока, сказала она. Хадзими масита, ответил я, что означало как хорошо было встретить тебя. За несколько часов до посадки в самолёт я зашёл в офис American Express. Я знал, что она однажды тоже зайдёт сюда, чтобы получить деньги от своей конфетной семьи. Я оставил Сари записку: "Ты же всё равно полетишь через Портленд на Восточное побережье. Почему бы тебе не заехать ко мне в гости? В первый вечер дома за ужином я рассказал своей семье хорошие новости. Я встретил прекрасную девушку, и я спас свою компанию". Я бросил жёсткий взгляд на своих сестёр-двойняшек. Уже полдня они кружились возле телефона, словно ястребы, готовые броситься на аппарат при первом звонке. Её зовут Сара, сказал я. Если она позвонит, пожалуйста, будьте с ней повежливее. Спустя несколько недель я пришёл домой, и она уже была там, в моей гостиной, сидела с моей мамой и сёстрами. "Сюрприз", сказала Сара. Она получила мою записку и решила поймать меня на слове, воспользовавшись моим предложением. Когда она позвонила из аэропорта, трубку взяла моя сестра Дженни и показала, для чего нужны сёстры. Быстро съездила в аэропорт за Сарой. Мы обнялись. На глазах у мамы и сестёр это чувствовалось немного странно. Пойдём погуляем, предложил я. Я принёс ей куртку из своей комнаты, и сквозь лёгкий дождь мы отправились к лесистому парку. Она увидела гору Монт-Худес издалека и согласилась, что та поразительно была похожа на Фудзи, что заставило нас обоих предаться воспоминаниям. Я спросил, где она собирается остановиться. Глупенький ответила Сара. 2 недели она жила в нашей гостинной и стала восприниматься как член семьи, которым, как я уже подумывал, она и могла бы однажды стать. Я не мог поверить своим глазам, глядя, как сильно она очаровала непробиваемое семейство Найтсов. Мои недоверчивые сёстры, застенчивая мама, властный отец этому очарованию поддались абсолютно все, особенно отец. Когда она пожала его руку, она растопила какую-то льдинку в его сердце. Возможно, сказывалось то, что Сара выросла в окружении своей великой конфетной семьи и их могущественных друзей. В ней чувствовалась такая уверенность в себе, которую нечасто встретишь в людях. Она точно была единственным человеком из тех, кого я знал, кто с легкостью мог процитировать Бэй Пали и Германа Гессе в одном и том же разговоре. Она восхищалась ими обоими, но Гессе особенна. Она собиралась однажды написать о нём книгу. Как сказал Гёсса, выдала она за ужином однажды: "Счастье это как, а не что". Наиты продолжали жевать свою жаркое и попивать молоко. "Ну, очень интересно", заметил папа. "Я пригласил Сару в всемирный офис компании Blue Ribbon, расположенный в подвале и показал, как всё работает. Подарил ей пару кроссовок. Она надела их, когда мы поехали на побережье. Мы отправились на хайкинг на гору Хумбург". Затем пробирались по скалистому побережью и собирали в лесу чернику. Стоя под 80-футовой елью, мы обменивались черничными поцелуями. Когда ей пришло время лететь домой в Мэрилэнд, я был просто раздавлен. Я писал ей каждый день. Впервые в жизни я писал любовные письма. «Дорогая Сара, сейчас я думаю о том, как мы сидели с тобой рядом с воротами Тори». Она всегда отвечала немедленно. Она всегда выражала словами писем свою бессмертную любовь. В то Рождество 1964 года она вернулась ко мне. По дороге в мой дом она рассказывала, что родители устроили ей дикий скандал. Они запретили ей ехать, они меня не одобряли. Отец орал, сообщила она. Что он орал, поинтересовался я. Она изобразила его тон. Ты не можешь встречаться с парнем, которого подцепила на фудзиями. От него всего можно ожидать. Я моргнул. Конечно, я догадывался, что у меня есть недостатки, но не знал, что подъем на Фудзи может стать одним из них. Что такого плохого в восхождении на Фудзи-яму? «Как же ты выпуталась?» — спросил я. Брат помог. Он вывел меня из дома рано утром и отвез в аэропорт. Я задумался, действительно ли она меня любит, или это просто форма протеста. Днем, пока я занимался делами Blue Ribbon, Сара проводила время с моей мамой. Вечерами мы ходили в город, чтобы поужинать и выпить. В выходные мы катались на лыжах на горе Худ. Когда и снова пришла пора возвращаться, я снова был подавлен. Дорогая Сара, я скучаю по тебе. Я люблю тебя. Она ответила немедленно. Она тоже скучала по мне. Она тоже любила меня. Затем вместе с зимними дождями в её письма проник лёгкий холодок. Они стали менее эмоциональными, или так мне казалось. Может, это было просто моё нервное воображение, сказал я себе. Но я должен был знать наверняка. И я ей позвонил. Нет, мне не показалось. Она сказала, что много думала и потеряла уверенность в том, что мы подходим друг к другу. Она не была уверена, достаточно ли я эрудирован для нее. Эрудирован. Вот так и сказала. И прежде чем я успел хоть что-то ответить, прежде чем мог бы оспорить ее решение или уговорить ее передумать, она повесила трубку. Я взял лист бумаги и накатал длиннющее письмо, уговаривая её подумать ещё. Она ответила сразу: "Я не торгуюсь". От компании Аницука пришла очередная партия кроссовок. Я с трудом мог заняться делами. Неделями бродил как в тумане, прятался от всех в подвале и в своей комнате, лежал на кровати и таращился на голубые ленты. Я ничего не рассказывал домашним, но они каким-то образом знали, что происходит. Никто не пытался меня расспрашивать о подробностях. Не было нужды, или они просто не хотели ничего знать. Кроме моей сестры Дженни. Пока я однажды ездил по делам, она зашла в мою комнату и в столе нашла письма от Сары. Позже, когда я вернулся и направился в свой подвал, Дженни пришла туда ко мне. Она села на пол рядом со мной и сказала, что читала письма, все, включая финальный отказ. Я слушал, отвернувшись. "Тебе будет лучше без неё", сказала Дженни. Мои глаза наполнились слезами. Я кивнул с благодарностью. Не зная, что и сказать, я спросил Дженни, не хочет ли она поработать на полставки в Blue Ribbon. Мы быстро развивались, и мне совершенно точно мог пригодиться помощник. Раз уж тебе так интересны письма, сказал я хрипло. Может, тебе понравится секретарская работа? 1,5 доллара в час. Пойдёт? Она прыснула от смеха. И таким образом моя сестрёнка стала первым в истории работником компании Blue Ribbon.